Глава 39. Признание. Ясмина. Те несколько дней, что остались до возвращения Захара, только то и делаю, что привожу наши любовные гнездышко в порядок. Даже учебу забросила. занимаясь исключительно вопросом беременности и готовлюсь преподнести новость моему любимому почти мужу. Три раза подряд гуляю с пылесосом по пушистому бежевому ковру в гостиной, протираю от пыли стеклянную стойку, на которой красуется широкая плазма, Прохожусь тряпкой по многочисленным полочкам, где лично расставила милые статуэтки, книги. Даже успеваю повесить новые песочно-золотистые шторы, идеально гармонирующие по цвету с ковром и мягкой мебелью. Хо-хо, как же уютно! Я в жизни не видела комнаты красивее этой. Спасибо любимому за щедрость. Ни разу ни единым словом не упрекнул меня за все покупки. На кухне у меня тоже полный порядок. Армия новой белоснежной посуды вымыта. И расставлено по полочкам. В холодильнике ждут своего часа оливье и селедка под шубой. А также маринуется уточка в апельсинах. Я даже успела сварить вишневый компот. Именно его Захар любит больше прочих. Спина покрывается мурашками, когда получаю долгожданное сообщение. «Милая, буду через два часа». Ставлю в духовку утку и спешу в спальню наводить красоту. За всей беготнёй не забываю отправить любимому ответ. «Очень-очень жду и волнуюсь». Надеюсь, она обрадуется ребенку. Захар. Почему она волнуется? Что случилось? Сообщение от Яси взрывает мне мозг. Тут же спрашиваю, что-то стряслось? Сюрприз. Сразу прилетает ответ. Ага, сюрприз, мать ее, так. Не люблю я сюрпризы. Люблю ясность, максимальную прозрачность, честность. Но это все не про мою скрытницу. И ведь не опровергла вопрос, стало быть, действительно что-то стряслось. Знать бы что... Ладно, сюрприз так сюрприз. Давлю на газ, чтобы побыстрее добраться до дома. Дорога, кажется, бесконечная. Так хочется оказаться рядом с любимой девочкой. Прижать ее к себе покрепче, почувствовать вкус ее губ, нежность кожи. Неделю ее не видел. Куда это годится? От долгого отсутствия контакта с Яси у меня же началась нервная почесуха. Скажу грому, что больше не могу постоянно мотаться по командировкам. Ладно, пока был один, не влом, Даже интересно было но теперь у меня есть любимая. Я нужен ей, и она мне, причем очень сильно. Не представляю своего существования без нее и не позволю службе портить самые лучшие отношения, какие у меня были. Работу можно найти и другую, а где я найду другую Ясю? Паркуюсь возле дома, как попало, заняв аж два места. Слишком спешу увидеть мою супердевочку. В подъезд буквально влетаю, с силой жму на кнопку лифта. Захожу в квартиру и дурею от аромата. Во ртом мгновенно начинается неконтролируемое слюноотделение. Что она там запекла? Кусочек края? Прохожу в гостиную и недоуменно осматриваюсь. Тот полный антураж. Стол застелен белоснежной скатертью. На нем салаты. В центре утка, обложенная ломтиками апельсина. Канделябр с пятью свечами. Хотя на улице еще не стемнело. Шторы плотно задернуты и создают романтичный полумрак. Сразу понимаю, что-то не так. Нет, Яся всегда старается встретить меня по-особенному, но ужин в гостиной при свечах устраивает впервые. Должен быть весомый повод. «Ой, ты уже приехал!» Она выбегает из спальни на ходу, поправляя лямку красного платья. «В этом платье супер девочка бесподобна. Ткань облегает ее, даже ласкает, ничего не скрывает стройных ног и высокой груди. Как обычно, при виде любимой замираю». Лишь через время снова начинаю дышать. Яся. Тихо шепчу, шагая ей навстречу. Сгребаю в объятия, прикасаясь губами к ее макушке, вдыхаю розовый аромат духов. И становится так приятно, что, кажется, сейчас взлечу. Неприлично быть таким счастливым. Пойдем в спальню. Тут же тяну ее за собой. Но Яся останавливает меня. Стой, подожди. Давай сначала поужинаем. Я тебя так хочу, что много времени это не займет. Я хотела поговорить. Сразу вспоминая нашу переписку. Ну да, про сюрприз-то я и забыл. Пойдем. Яся тянет меня за стол. усаживаясь напротив нее. Наливаю в стакан компот, пробую. Насыщенный вишневый вкус заполняет рот. Глотаю и говорю Яся, прищурившись, не томи. Я беременна. Фух, я это сказала. Вот и повод для ужина при свечах. Правда, аппетита больше нет. Челюсть моя со свистом отваливается, а в глазах, видимо, появляется слишком много злости, потому что Яся спешит оправдаться. Знаю, ты не хотел ребёнка. Я не специально, честно, принимала противозачаточные, как ты велел, но, ну, может, один разочек пропустила. Она резко замолкает, смотрит на меня круглыми глазами. Видно, не так реагирую, как она это нарисовала в своей голове. Да, милая, я не прыгаю от счастья. Не вызывает вам мне радости тот факт, что ты сейчас пытаешься повесить на меня чужого ребенка. А то, что он чужой, я знаю наверняка. Свои у меня не получаются. Ты точно уверена, что беременна? Даю последний шанс нашим отношениям. Я сикивает, тем самым, разбивая в хлам мои последние надежды. Заговаривает нервным голосом. Плоду три недели я ходила к врачу, сдавала анализы. Я... я вижу, что ты не рад, но я хотела бы оставить ребенка. Последнюю фразу она произносит гораздо более уверенным голосом. Видно, не раз про себя повторяла. И что я должен делать? Порадоваться, что у ее любовника с живчиками все окей? Господи, почему мне так везет на Мигер? Беременна, значит. Спрашиваю с прищуром. Три недели, так? А ты больше ничего не хочешь мне сказать? Четко улавливаю этот момент. Яси трет пальцами лоб чуть выше правой брови. Отводит взгляд, потом все же изволит на меня посмотреть. И в этом самом взгляде я читаю то, чего никогда не хотел бы видеть. Вина. Жгучая вина. Еще стыд. «Я... я действительно хочу тебе кое-что сказать», — начинает она, немного заикаясь. «Надеюсь, ты простишь, что я подвергла наши отношения такой опасности. Есть неприятная тайна, которую хочу рассказать». Последняя она произносит, еле слышно, и замолкает. Смотрю в ее круглые глаза и кристально ясно вижу, как я неловко говорить, страшно. Что она сейчас будет делать? Выдаст сочиненную для меня сказку или наоборот? Признается, как зажигал за моей спиной с профессором? Вдруг у нее есть кто-то другой? Может, несколько? В эту самую минуту ломаюсь изнутри. Вот он я, здесь, снаружи не изменился, а внутри больно так, будто ни одной целой кости во мне не осталось. Не понаслышке знаю, каково это, когда у тебя ломаются кости. Бывал в разных драках, не всегда выходил победителем. Как-то случилось, что меня отпинали сразу несколько человек. После этого долго провалялся в больнице. но все зажило срослось. Однако то, что со мной сейчас сделала яся, уже не вылечишь. Непроизвольно сжимаю кулаки. Тихо дышу, стараясь сохранить видимость спокойствия. Не хочу показывать этой стерве, как больно она мне только что сделала. «Захар, я...» – начинает она. «Лучше молчи. Резко ее прерываю. Не хочу слушать ее признаний. Моя психика этого не выдержит. Прибью нахрен, или сам сдохну от инфаркта прямо за столом в гостиной». Шумно вздыхаю и говорю, сам поражаясь тому, как спокойно звучит мой голос. «Я сейчас уйду, прогуляюсь, чтобы ничего не натворить. У тебя на сборы полчаса. Когда вернусь, хочу, чтобы тебя здесь не было».